«Да чего же вы вдруг стали чувствительны?» — Робер отозвался Филипп. «А ведь полученные мною из ртуа сведения не слишком доказывают ваше милосердие». «Наш Пресвятой Папа удостоил меня посланием и призывал к выполнению моих обязанностей». «И благочестивы к тому же!» — воскликнул регент. «Я долго размышлял над письмом». Нашего доброго папы, которого, как слышал, столь хитроумно выбрали, и поскольку он в тех же самых словах, что и вы, заклинал меня одуматься, я и решил доказать, что я верный ваш подданный и добрый христианин. Чувствительность, религия, верность. Нет, вы решительно переменились, кузен и поглядывая искоса на массивный подбородок робера филипп думал про себя смейся смейся боюсь что ты не будешь так хорохориться когда узнаешь на каких условиях я предложу тебе мир но и в совете который собрались спешно сразу же по прибытии вам мен робер держался все той же таке безропотно соглашался на любые предложения не пытался бунтовать кляузничать так что со стороны могло показаться, будто он и не слушает чтеца, оглашавшего пункты договора. Он обязался вернуть все замки, крепости, сеньории и все прочее, что отобрал или занял. Обязался возвратить все угодья, захваченные его сторонниками. Обещал заключить с перемирие до Пасхи. Тогда графиня выразит свою волю, и совет Перов примет решение установит права обеих сторон. А пока регент берет графство Артуа под свою руку и разместит там угодно ему число стражей, войск и своих вассалов. И, наконец, вплоть до окончательного решения перов, доходы от графства Артуа будут поступать графу Д'Эвре и графу Валуа. Услышав этот последний пункт, робер понял, какой ценой было куплено отступничество главного его союзника, но даже и тут он бровью не повел и подписал бумагу. Такая чрезмерная покорность начинала тревожить Регента. Какие еще козни он затевает, думал Филипп. Регент торопился вернуться в Париж ко дню разрешения от бремени вдовствующей королевы и поручил двум своим маршалам с отрядом наемных солдат сменить вартуа конетабля и следить на месте за неукоснительным выполнением договора». Робер с улыбкой наблюдал за приготовлениями маршала в дорогу. Расчет его был прост. Сдавшись в плен один, он тем самым сохранил свое войско. «Фиен, Суастр, Пекиньи и прочие будут вести малую войну, сеять смуту, чтобы взять врага измором». Не может же регент каждые две недели собирать людей отправляться в поход? Казна не позволит. Таким образом, Робер добился нескольких месяцев передышки. Пока что он предпочитал вернуться в Париж, и находил что это возвращение благоприятствует его замыслам. Тем более, что, возможно, скоро не будет уже ни регента, ни графини Маго. И впрямь Роберу удалось отыскать даму Ферьен, потому-то он так улыбался, даму, поставлявшую яд графини Маго. На ее след его навели два саглядата регента, которые тоже разыскивали ее. Изабелла Ферьен с сыном были застигнуты на месте преступления, отмеривали покупателю зелье, чтобы напускать порчу. Люди Робера без лишнего шума убрали соглядатая Фрегента, и теперь колдунья находилась под стражей в одном из замков Артуа, где и продиктовала подробную и очень содержательную исповедь своих злодеяний. — Ничего, ты у меня еще попляшешь, — думал Робер, искоса поглядывая на Филиппа. — Я прикажу Жану де Варенну привезти ко мне эту даму, возьму ее с собой на совет перов, она расскажет, как ты велел убить своего братца, и даже дорожайший твой папа не поможет. Весь обратный путь Филипп ни на шаг не отпускал от себя Робера. На привалах они ели за одним столом. Остановившись на ночлег в монастыре или королевском замке, спали в двух соседних покоях, и многочисленная стража редента берегла Робера, как зеницу ока. Но нельзя безнаказанно пить, есть и спать бог о бок со своим врагом.